ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ Вергилий и Сарделло трижды приветствуют друг друга. Сорделло спрашивает о том, кого он встретил, и, узнав, что перед ним находится Вергилий, обнимает колено великого поэта. Вместе с тем он просит Вергилия рассказать, который круг ада удалось пройти ему. Вергилий отвечает, что он прошел весь ад, благодаря святой добродетели, и сокрушается о том, что ему все-таки придется оставаться вовеки в том круге ада, лимбе, где находятся люди, не принявшие крещение, но не забывшие величия своей души и чуждые презренных деяний. Он, кроме того, просит Церделлу указать дорогу к вершине горы Чистилища. Тот говорит, что идти теперь невозможно ввиду наступления ночи, И предлагает указать Данте и Вергилию приют. Поэты подходят к долине, усыпанной цветами, и здесь видят толпу душ. Между ними находится Рудольф Габсбургский, Ота Кар Багемский, Филипп Третий Смелый, король французский Генрих Наварский, Петр Третий Арагонский, Карл Первый король Сицилии Генрих Третий, король английский. и маркиз Гильем Монферратский. Все они при жизни только помышляли о своем величии и о расширении власти и владений, и не думали о покаянии. Некоторые из них отчасти наказаны в своих преемниках, не наследовавших их хороших качеств. Когда обмен приветствий совершился, и дружески был трижды повторен, от нас на шаг Сорделло удалился. «Кто вы?» — спросил он. «Ранее времен, чем Господом сюда для очищения направлены достойные спасения, октавианом был я погребен. Вергилий я, и лишь за то, что веры я не познал». Лишен я райской сферы, — так отвечал руководитель мой. Как человек, которому овладело сомнение, Когда перед собой чудесное он видит, Так Сорделло был изумлен, И скромно подойдя, он обнял вдруг колено у вождя И молвил так, — Приветствую я славу латинского народа. Наш язык тобою стал прославленный и велик, За это честь родной земле по праву. Но молви мне, что сделал, наконец, Чем заслужил я счастье этой встречи, И если я достоин слышать речи из уст твоих, Поведай мне, певец, Когда идешь из царства тьмы кромешной, Который круг пройден тобою был. Я все круги страданий посетил, Где мрак царит с печалью безутешной. Святая добродетель привела меня сюда во мраке. Ни дела небесного меня лишили света. Отсутствие угодных Богу дел, И поздно я для истины прозрел, Меж тем, как ты увидишь солнце света. Там в глубине обитель есть одна, Которая лишь тьмой омрачена. Не тяжкими мучениями. Стенания там кажутся не криками страдания, а вздохами. Среди младенцев, тех, с которых смыть их первородный грех, Крещением пред смертью не успели, там я томлюсь, со многими доселе. которых сон, не ведая о трех главнейших добродетелях священных, величием души не пренебрег и чуждым был для всяких дел презренных. Но укажи к чистилищу проход, когда тебе дано на это право. «Мы ходим здесь», — ему ответил тот, «и вверх, и вниз, налево, и направо, где путь для нас доступен и знаком, готов я быть твоим проводником». Но гаснет день, приблизилась минута, Когда искать нам следует приюта Идти во тьме немыслимо для нас. В обитель душ направимся сейчас, Где многих ты приветствуешь охотно. Но если я решил бесповоротно идти вперед, Вергилий возразил, Препятствовать меня, лишая сил, кто может мне. Тогда провел Сарделло перстом черту пред нами на земле, и молвил так. Я отвечаю смело, что той черты переступить во мгле не сможешь ты. За исключением мрака препятствий нет у берега, однако. Беспомощно блуждают все во тьме. Тогда, дивясь речам его в уме, сказал поэт. Веди же нас отсюда, куда хотел. Мы шли вперед, покуда открылся нам в горе большой проход. В долине здесь мы встретим дня восход, промолвил дух. Извилистой дорогой к той стороне долины мы сошли, что более казалось отлогой. Цветов ее затмить бы не могли Своей красой и роскошью окраски Ни золот, ни пурпур с серебром не изумрут. Здесь развернулись краски Природы всей блистающим ковром, И в множестве волшебных сочетаний Сливалась тут волна благоуханий. Толпу теней, сидевших в стороне, Уклон горы мешал увидеть мне. Но все канон Марии Деви пели. «Не ранее, чем землю скроет тьма, — промолвил дух, — вас приведу я к цели. Но с высоты вон этого холма их разглядеть вы можете прекрасно». Сидящий тут безмолвно и бесстрастно Рудольфом императором звался. Италия его молила вся Спасти ее от бед невыразимых, От страшных ран теперь неисцелимых. С ним рядом тот властитель, что царя в земле своей, Где сельбою молдава, Несут волну в далекие моря, С младенчества был выше Венцеслава, Не знавшего страстей преступных жар, И некогда звался он отакар. Вон тот, с лицом курносым и тщедушным, Что говорит с соседом благодушным, Бежал, позоря, лилию свою. Другой грешил в своем родном краю, Он был отцом и тестем беззаконью, И, подперев чело свое ладонью, Вздыхает он, потупив грустно взгляд. Тот богатырь с другим поющий Влад, Высоким иносатым, несомненно, был доблестью великой наделен, и если бы венец оставил он сидящему с ним рядом, неизменно осталась бы она в роду у них. К несчастью, в наследниках других не привелась она, и на престоле Иаков с Фредериком лучшей доли отцовского наследия лишены. Мы видим все по ветви родословной, что редкостью бывает безусловной, когда отцу наследуют сыны. Касаются тебя, о дух насатый, слова мои, а также и Петра. Дурной росток от семени добра. Сыны в его страданиях виноваты, а пули с провансом. Лишь одна Констанция, счастливая жена. Пред Беатриче с гордой Маргаритой Избранником тщеславиться должна. Вот тот король, неокруженный свитой и пышностью, Простую жизнь любил. И в сыновьях счастливый Генрих был. Лежащий там безжалостно убитый маркиз Гильем Кровавую войну зажгла в земле родной его утрата, Войска Александрийские в страну вторгаются и плачет Монферата.